Ренфри, которая в этот момент как раз наполняла кубок, держа над ним бурдючок, замерла. «Ого! Ты много обо мне знаешь. А что? Что ты имеешь против гномов или других гуманоидов? Если быть точной, они относились ко мне лучше, чем большинство людей. Но тебе до этого нет дела». Я сказала, Стрэгабар и Аридея, пока могли, преследовали меня, как дикого зверя. Потом уже не могли. Я сама стала охотником. Аридея откинула копыта в собственной постель. Для нее я составила особую программу, а теперь для колдуна. Геральт, как ты считаешь, он заслуживает смерть? Но? «Ну? — Скажи? — Я не судья. Я ведьмак. — Именно что? — Я сказал, есть два человека, которые могут предотвратить резню в Блавикене. — Второй ты. — Тебя колдун пустит в башню, и ты его убьешь. — Ренфри, — спокойно сказал Геральт. По пути ко мне ты случайно не свалилась с крыши головой вниз. В конце концов, ведьмак ты или нет, черт побери. Говорят, ты убил Кикимору, привез ее на ослики для оценки. Стрегобор хуже Кикиморы. Она бездумная скотина и убивает потому, как такой ее боги сотворили. Стрегобор изверг, маньяк. «Чудовище! Привези его мне на ослики, и я не пожалею золота». «Я не наемный убийца, Сорокопутка». «Верно», — улыбнулась она и откинулась на спинку стула, положив ноги на стол и даже не пытаясь прикрыть юбкой бедра. «Ты ведьмак, спаситель людей, которых защищаешь от зла». А в данном случае зло — это железо и огонь, которые разгуляются здесь, когда мы встанем друг против друга. Тебе не кажется, что я предлагаю меньшее зло, самое лучшее решение, даже для этого сукина сына Стрэгабор? Можешь убить его милосердно, одним движением, случайно. Он умрет, не зная, что умирает. А я ему этого. Не гарантирую. Совсем наоборот. Геральт молчал. Ренфри потянулась, подняв руки над головой. Понимаю твои сомнения, сказала она, но ответ я должна получить немедленно. Знаешь, почему Стрегобор и княгиня хотели тебя убить тогда, в Крейдене, и после. Ренфри резко выпрямился. «Сняла ноги со стола». «Думаю, это ясно», — взорвалась она. «Хотели отделаться от первородной дочери Фреде Фалька, потому что я была наследницей трона. Дети Аридеи родились в результате марганатической связи, и у них не было никаких прав на «я не о том, Ренфри». Девушка опустила голову, но только на мгновение глаза у нее разгорелись. — Ну хорошо. Якобы я проклятый, испорченный еще в лоне матери. Я... — Договаривай. — Я чудовище. — А разве нет? Какое-то мгновение Ранфри казалось беззащитной и надломленной, и очень грустной. — Не знаю, Геральт шепнула она, потом черты ее лица снова ожесточились. Да откуда мне, черт побери, знать? Если я уколю себе палец, идет кровь. Ежемесячно тоже. Ну, сам понимаешь. Переем — болит живот, а перепью — голова. Если мне весело, я пою. Если грустно, ругаюсь. Если кого-то ненавижу, убиваю. А если... А, дьявольщина, довольно!» «Твой ответ, ведьмак!» «Мой ответ таков. Нет». «Ты помнишь, о чем я говорила?» — спросила она после недолгого молчания. «Есть предложения, которые нельзя отвергнуть. Последствия бывают страшными. Я тебя серьезно предостерегаю». Мое предложение относится именно к таким. Подумай, как следует. Я подумал, как следует. И отнесись ко мне серьезно, потому что я тоже предостерегаю тебя серьезно.